Глава семнадцатая. «Микель!» — тоненький голосок. Мало ли кого так зовут. «Микель!» На этот раз он обернулся. От стайки подружек отделилась девочка и махала рукой. Именно ему, никому другому. Обычные корзинщицы, серенькие худышки, жмутся к стене, головы повязаны платками. Лотерика перебежала мощенную площадь. Корзинка пуста. Корделя обнял ее за плечи и отвел под колоннаду биржи. Там не так печет. Лето идет к концу, но солнце словно наверстывает весенние упущения. Лота, как ты? Девочка молча пожала плечами. Ответ он знал и сам. Одежда в порядке, никаких пятен, свидетельствующих, что ей приходится спать на улице, чистая мордашка, за дурные глазенки. Никаких синяков на руках. Явно не ночует на улице. Бездомных отличить легко. Ничего. А дома как? Отвернулась и сплюнула через плечо, пока, мол, всё ничего не сглазить бы. Но как он на меня смотрит, Микель? Глаза масляные. Моюсь только, когда его нет. Точно начнет подглядывать, это как аминь в церкви. Но не трогает, все, как ты сказал. Ты хоть немножко откладываешь. Сколько могу. Да что там, найти бы где-нибудь службу, чтоб с конурой сразу бы сбежала. Да, произнес кардель и посмотрел на каменного льва, ритмично выплевывающего струи воды. У фонтана свары вперемешку с хохотом. Обычная история. Какой-то совсем юный подмастерье Развлекает растущую толпу затейливой руганью, явно позаимствованной из лексикона учителя. Значит, вот что. Во-первых, во-вторых и в-третьих. Он собирается тебе мстить. Как, не знаю. Как напьется, бормочет твое имя, а глаза, как у росомахи. Были поумнее и покрепче, чем Франц Грю. Он злющий, особенно когда трезвый. Еще что? Ты, говорил, ищешь какого-то дядьку. «Я попросила девчонок...» Она махнула одной из корзинщиц. Та оглянулась, словно хотела убедиться, что зовут именно ее. Убедилась, подошла и сделала неожиданно образцовый к Никсон. Кордель одобрительно кивнул. «Это Лизабет, младшая сестра одной тут. В общем, та у Гертруды ходит. Расскажи дяде Микелю, что ты видела». Маленькая, плотненькая, на пару лет мало жил «Там мужчина живет. В квартале Кассиопея, то есть от нас рукой подать. Поселился осенью, всю зиму носа не показывал. Мой двоюродный брат таскает ему дрова. Ну, там, еду, выпивку уж, не знаю, за плату, само собой. Вот как интересно. Теперь у него борода, а когда переехал, не было. Тогда у него шрам был на щеке, жуть одна. На какой? Девочка задумалась, потом приложила палец к левому угол курта и оттянула в сторону. Кордель не успел попросить показать поточнее, вмешалась Лотта. Ей не терпелось изложить третье дело, наверняка казавшееся самым важным. Она помахала рукой еще одной подружке с отцветающим синяком под глазом. Та покраснела до ушей и только когда подошла вплотную, вынула руки из-за спины и вручила Корделю затеяли восплетенные в косичку цветы. Девочки торжественно молчали. Даже сквозь сомнительные запахи большой площади пробивается горьковатый и волнующий аромат полевых цветов. Это мы у таможни собрали, пролепетала подошедшая и тоже сделала Книксон, правда, не такой элегантный, как подруга. Кардель сильно разволновался, хотя не очень ясно представлял, что будет делать с этим подарком. Дарительница сначала пятясь, а потом почти бегом отошла к подружкам, и они исчезли всей стайкой. Серые рваные платья будто растворились в стенах домов. Осталась только та, что живет в квартале Кассиопея. Кордель сунул цветочную косичку за пояс и двинулся за провожатый.